Охранники у ворот поинтересовались, куда Джесс собрался, и он сказал им правду — навестить родственников. «Я вовсе не веду себя как ребенок жаждущей ласки», — сказал он себе. «Отец требовал, чтобы я выяснил, что задумал Брендон, так что я этим и занимаюсь» потому что Брэндону следовало покинуть Александрию уже давным-давно, однако Джесс узнал, что его брат вместо этого решил поселиться в городе. Быть может, брат решил завязать с семейным делом. Быть может, теперь они оба были изгоями. Покинув казарму сегодня, Джесс почувствовал себя так, словно сбросил огромный груз с плеч. Сегодня он не был на задании – И ему не нужно было переживать, что кто-то на него нападет или обманет или выследит. Он мог позволить себе расслабиться без зазрений совести и теперь просто шагал по прохладной, окутанной дымкой тумана Александрийской улочке, засунув руки в карманы. Впервые за долгое время Джесс чувствовал себя свободным, пусть даже на его руке по-прежнему и висел медный библиотечный браслет. В этот ранний час Александрия была вполне тихим городом, если не считать прилегающих к портам улиц, где фонари ярко горели, а люди шумели и сновали туда-сюда, пока корабли загружали и разгружали, и моряки развлекались, сойдя на сушу. Джесс обошел порт стороной. Бары в Египте были не самым дружелюбным и вовсе неуютным местечком, который Джесс привык видеть дома. А если добавить к этой обстановке еще и моряков, то бары становились даже опасными, особенно в столь темный час. Джесс знал дорогу до дома, который снимал его брат. Он даже ходил мимо здания пару раз, изучая окрестности. Однако сейчас Джесс пришел к выводу, что по пути ему нужно сделать остановку и заглянуть на черный рынок. Воспитываясь в обстановке, окруженной торговлей книгами, Джесс не мог не признать, что его постоянно тянуло к таким местам с тех самых пор, как он достаточно вырос, чтобы понимать, что там происходит и чем он рискует, оказавшись там. Он помнил, как в десятилетнем возрасте однажды шел вместе с отцом и нес целую сумку с редкими книгами. Помнил, как они с отцом шагали по узким переулкам, а потом зашли в маленький обветшалый магазинчик неподалеку от Крикловуда то магазинчики, разумеется, не продавали книг. Продавали лишь ручки, журналы и кодексы, разные библиотечные товары. Старик, который заведовал магазином, распахнул люк в полу, который вел в тоннель, расположенный под магазинчиком и всем городом, где располагался лондонский черный рынок. Он напоминал оживленный бесконечный пир, состоящий из запрещенных книг и людей, которые к этим книгам тянулись. Там всегда можно было встретить одного-двух нервных новичков, которые обнаружили клад с книгами в доме у своих умерших родственников и искали, кому эти книги можно продать и быстренько подзаработать. К таким отец всегда подходил первыми. Покупал дешево и спасал несчастных законопослушных граждан от тревоги, отправляя домой с деньгами, полученными нечестным путем. Затем отец ставил свой собственный прилавок и продавал настоящие сокровища истинным коллекционерам. Разумеется, Александрийский рынок был устроен иначе. Тут не было тоннелей, а если и были, Джесс так их и не обнаружил, а канализационные канавы можно в расчет не брать». А это означало, что контрабандистам в Александрии приходилось вести себя еще более осторожно и в то же время смелее. Джесс увидел дочь Красного Ибрагима за прилавком. На прилавке не лежало ровным счетом ничего, и ничего не могло намекнуть на то, что же у нее имелось в продаже. Однако все отлично знали, что нужно лишь спросить и хорошенько заплатить, чтобы получить то, что нужно, а не искать в наличии. Анита подняла глаза на Джесса, когда он подошел, и спокойно на него посмотрела. «У меня для тебя больше ничего нет», — сказала она. «Я слышал о твоих приключениях в гробнице Александра Македонского. Как хитро ты сбежал». «У моей хитрости был помощник», — ответил Джесс и протянул ей листок бумаги с чертежом сфинкса, где было подробно нарисовано расположение выключателя, который он обнаружил. «Память о твоих братьях, Анита. Спасибо». Сначала она ничего не сказала, лишь уставилась на листок, а затем свернула его и засунула в карман своей юбки. «Ты даже не станешь торговаться и просить цену за подобную информацию?» «Нет». Анита вытащила цепочку, висящую у нее на шее под воротом платья, и посмотрела на кольцо с печаткой, болтающиеся там, словно талисман. «Тогда я у тебя в долгу», — сказала она. «Что ж, если ты серьезна, то есть кое-что, чем ты можешь мне помочь. Я ищу кого-нибудь, кто может помочь мне выяснить судьбу парня, которого арестовали в доме Птолемея около шести месяцев назад, а затем увезли в Серапиум для допроса. Мне нужно знать, куда его увезли после этого». Анита опустилась на стул. «Мы этим не занимаемся, Джесс Брайтвелл. Мы продаем книги, не информацию». Затем она опустила глаза и тихо добавила. «Но я поспрашиваю». Джесс кивнул и собирался было пойти прочь. Однако потом вернулся, наклонился через стол и произнес. «Будь осторожна с этим делом. Я не хочу, чтобы с тобой произошло что-нибудь плохое». Она рассмеялась, как маленькая девочка. Засмеялась искренне. «Мой отец является самым главным преступником Александрии, которого каждый жаждет поймать. Я привыкла быть осторожной, но все равно спасибо за беспокойство». Конечно, она была права. Однако от этого Джесс не почувствовал себя легче, ведь он все равно втягивал ее в опаснейшее дело. Поговорив с Анитой, Джесс наконец-таки отправился туда, куда и собирался — на пустынную улочку на окраине университетского района. Там располагались просторные дома, выстроенные в современном стиле, однако все равно сочетающиеся с египетскими традициями. Дома эти стоили немало. Здесь жили некоторые престижные профессора. На углу дороги даже возвышалась статуя великого изобретателя Герона, однако к огромному облегчению Джесса она оказалась сделана из камня, а не механической. Джесс замер в тени статуи Герона, рассматривая дом, возвышающийся перед ним. Дом был большим и выглядел уютным, с рифлеными колоннами, а также красным и золотым декором. Из внутреннего дворика доносился шум фонтанчика, брызги от которого создавали легкий серебристый туман вокруг. Местечко казалось уединенным, Джессу это нравилось. Он тихо поднялся по ступенькам на крыльцо и постучал. Дверь открыл брат Джесса. В первую секунду они оба просто замерли, глядя друг на друга. Они по-прежнему походили друг на друга, точно смотрели в отражение зеркала, хотя волосы брендона отросли длиннее, обрамляя его лицо взъерошенными прядями, и он набрал пару килограммов. Египетская жизнь ему либо не подходила, либо же подходила слишком хорошо. Сразу сложно было сказать. «Ты должен был уехать из города несколько месяцев назад», произнес наконец-то Джесс. «Идиот». На Брэндоне был свободный ночной халат из шелка, и когда он сделал шаг назад, то потер заспанное лицо, сказав, «Заходи, пока кто-нибудь нас не увидел». Джесс вошел в темный коридор. Снаружи ему казалось, что дом будет дорого обставлен, что тут будет красивая мебель и украшения. Однако на деле комнаты оказались пустыми, словно помещение предназначалось для какой-то выставки. У дома словно не было характера. И, разумеется, здесь не было и никаких книг. Не было даже библиотечных полок с бланками. Брендон никогда особо не увлекался чтением. «Чего ты здесь делаешь?» — поинтересовался брендон. Джесс пожал плечами, чем заслужил сердитый взгляд от брата в ответ. «Боже мой, ты хоть знаешь, сколько времени, Джесс!» «Я прошел финальное испытание на службе», — сказал Джесс, потому что понял, что ему нужно что-нибудь сказать. Брендон недоверчиво уставился на него. «И что ты хочешь от меня? Поздравлений? Красивенький подарок в обертке? Разве тебе не полагалось стать профессором к сегодняшнему дню?» Разве тебе не полагалось быть дома к сегодняшнему дню? Потому что Брендон не должен находиться до сих пор в Александрии. В своем последнем письме мама, кажется, почти что беспокоилась о тебе. «Почти что», — повторил Брендон. Что ж, уже что-то. В дверях в этот момент появилась девушка примерно того же возраста, что и Джесс. На ней красовалось аккуратное и свободное белое платье с золотым поясом а ее волосы были заплетены в гладкие косы на затылке. Симпатичные черты лица, острые скулы, кожа цвета румяной меди. Встретив взгляд брендона она совершенно спокойно сказала. «Вижу у вас посетитель. Принести ли вам чего-нибудь, сэр?» Брендон ответил. «Кофе, пожалуйста, Некса». «Джесс? Кофе?» — повторил Джесс. «Спасибо». Он наблюдал, как девушка уходит и дождался, пока она будет достаточно далеко и не услышит его. И тогда обратился к брату. «Знаешь, незачем со мной притворяться». «Что? Она не служанка». Стоило отдать Брэндону должное. Он никак не отреагировал и не выдал удивления, если, конечно, слова Джесса его вообще удивили. Он уселся в позолоченное кресло с ручками в виде львиных голов и широко зевнул. «Ну и что с тобой, если она не служанка?» «Ну...» — протянул Джесс и опустился в кресло напротив брата, за большой черный стол, оказавшийся между ними. «Тогда понятно, почему ты не вернулся домой. Она симпатичная». «Моя личная жизнь тебя не касается», — Джесс усмехнулся. «Малявка, это всегда меня касается». «Так в чем же проблема? Отцу она не нравится?» «Или мать хочет женить тебя на какой-нибудь знатной девице с королевской роднёй в двенадцатом колене?» «Джесс», — произнёс брендон и потёр лоб. «Зачем ты пришёл? Боже, скажи уже, я хочу вернуться в кровать до рассвета!» «Ты мне нужен, и я беспокоюсь», — подумал Джесс, однако он ни за что не произнесёт подобного вслух. Они с братом никогда не были близки. Друзья были всегда Джессу ближе, однако Брендон все равно являлся частью семьи, и Джесс действительно за него беспокоился. Отец отправил мне письмо, сказал в итоге Джесс. «Ты должен был давным-давно вернуться домой, и я отлично понимаю, что ты остался в Александрии не для того, чтобы присматривать за мной. А ты не мог спросить меня об этом днём? «Мы не те люди, которые делают дела днем», — ответил Джесс. Поспорить с его словами было сложно, и брендон в ответ лишь понимающе улыбнулся. Скорее даже скорчил гримасу, но все же это была хоть какая-то реакция. «Ты бы не стал задерживаться в Александрии надолго, просто чтобы развлечься. У тебя тут какие-то дела». «Из чего мне рассказывать тебе о своих делах? Ты тут же убежишь к своим библиотечным начальникам и все им расскажешь». «Малявка». Гнев, мелькнувший в глазах брендона удивил Джесса, когда брат наклонился вперед и почти что вскричал. «Перестань меня так называть!» Это всегда действовало. «Ты мне не доверяешь, я знаю», — продолжил Джесс. «И даже прекрасно понимаю, почему». «Но что произошло? Почему ты уехал из дома?» Джесс не особо верил в то, что брат ответит. Однако брендон в конце концов отвел взгляд и произнес. «Я потерял заказ. Большой. Редкие книги». «Потерял?» — их обнаружила библиотека. «Я ошибся. И да, мне следовало вести себя осторожнее. И отец ни за что не позволит мне забыть об этом, пока я не искуплю свою вину. Так что да, ты прав. Я надеюсь на крупное дело. Достаточно крупное, чтобы отец забыл, что разочаровался во мне». Джесс пожал плечами. Но в нашем деле такое бывает, верно? Отец уже давно сказал, что я ни на что не гожусь. Он не станет отказываться от единственного сына, который у него остался. У тебя бред. Ты вообще помнишь нашего отца? Вероятно, брендон все-таки был прав. Какой ужас. Отчасти Джессу казалось, что, ведя беседу со своим близнецом, он разговаривает сам с собой. Быть может, даже лучше, что книги оказались в библиотеке. — сказал он. — вести их в Лондон было бы затратно и опасно. — Я и без тебя все знаю, — огрызнулся брендон Ты переметнулся на чужую сторону, не так ли? — В этом-то и заключается сложность работы шпиона. Порой ты начинаешь верить в свою же ложь. — Как раз-таки наоборот, — ответил ему Джесс. — Библиотека дала мне наглядно понять, что я никогда не смогу стать ее частью. Но еще я понимаю, что и дома меня никто не ждет с распростёртыми объятиями. По крайней мере, пока архивариус готов неплохо заплатить за мою отрубленную голову. Отец скорее оставит меня умирать, чем поможет скрыться. «Что ж, тогда ему придется включить меня в список смертников тоже», заметил брендон и указал на свое лицо. «Если твоя рожа в розыске, нас легко перепутать». «А мне бы не хотелось, знаешь ли, оказаться в пасти у льва, который нас спутал». Девушка по имени Некса принесла поднос с маленькими кофейными чашечками. С тремя, не двумя. Она поставила по одной перед Джессом и Брэндоном, а третью у свободного кресла, рядом с брендоном, и села. «О, не переживай», — сказала она, когда брендон собирался что-то возразить. «Он уже понял, что я не служанка». Она протянула через стол руку, и Джесс ответил рукопожатием. У нее была на удивление крепкая рука. «Некса Дарзи». Джесс заметил, что на запястье у нее красовался библиотечный браслет, который был серебряный, а значит, по статусу она являлась выше него. «Конечно, это не золотой браслет профессуры, который гарантирует пожизненный контракт, покрывающий все нужды». Но с серебряным контрактом можно было тоже построить неплохую карьеру. «Я работаю библиотекарем в городе. На самом деле это мой дом, я унаследовала его от дяди. Мне само этот дом и не нужен, в общем-то, так что я сдаю его твоему брату». На секунду Джесс растерялся. Брендон, потомственный книжный вор, подружился с библиотекаршей? Так получается, ты арендодатель?» Девушка рассмеялась и сделала глоток кофе, покосившись на брата Джесса. Нельзя было не увидеть, что брендон в этот момент слегка улыбнулся, а глаза его загорелись. «В том числе», — ответила Некса. Джесс хотел было спросить, знает ли она, чем зарабатывает на жизнь его брат, однако не посмел, вспомнив о серебряном браслете у нее на запястье. Либо она знала и играла в очень опасную игру, к которой невозможно подготовиться, либо же не знала, а тогда это еще хуже. Может, он и вправду остался в городе надолго поэтому, подумал Джесс, из-за неё. И тогда их всех скоро накроет страшная трагедия. Понятно, — ответил Джесс и сумел-таки выдавить из себя более-менее правдоподобную улыбку. Я всегда рад познакомиться с кем-то, кто так сильно нравится моему брату. Больше, чем ему нравлюсь я, по крайней мере. Рядом со мной он не в состоянии провести больше дня или двух. «Не поспоришь», — сказал брендон и выпил свой кофе одним глотком. «Некса, прости, но у нас личный семейный разговор, понимаешь?» Она допила свой кофе, вздохнула, а затем поднялась на ноги и положила свою тонкую ручку брендону на плечо. Брэндон накрыл ее ладонь своей, не взглянув даже Джессу в глаза. «Увидимся в спальне», — сказала Некса и наклонилась, поцеловав его легко и сладко. «Не проводи всю ночь без сна. Джесс, а тебе здесь всегда, разумеется, рады». «Спасибо, Некса», — сказал Джесс, наблюдая, как она исчезает в дверном проеме. Затем Джесс поднялся и тихонько выглянул в коридор. «Пусто. Она и правда ушла». Тогда Джесс закрыл дверь так осторожно, как только мог, а потом повернулся к брату и произнес. «Ты с ума сошел? У нее серебряный браслет!» Брендон схватил Джесса за запястье и вывернул его руку так, что его медный браслет оказался между ними на уровне глаз. «Мне кажется, ты не имеешь права меня осуждать». Джесс выдернул руку. Это было легко. «Она знает?» — спросил он. «О чем?» То, с какой наглостью Брендон уходил от прямого ответа, выводило из себя. Джесс сердито уставился на брата и смотрел в упор до тех пор, пока тот не покачал головой. «Она знает, что я торговец. Больше ничего». «Ты ведь понимаешь, что именно поэтому...» Джесс обвел рукой дом и указал в сторону девушки, удалившейся в спальню. «Поэтому родители пишут всегда мне. Ты утянешь ее за собой». «Нет никаких шансов, что она сможет выбраться из наших передряг целой и невредимой, и если она тебе действительно небезразлична...» «А кто сказал, что она мне небезразлична?» Его слова заставили Джесса замолчать. Он уставился на брата, ощутив, как внутри у него все неприятно переворачивается. «Какого черта ты тут устроил?» «Я работаю», — ответил Брэндон, — «в отличие от тебя». «Отец возлагал немало надежд на тебя и потратил приличную сумму денег на то, чтобы ты смог добиться здесь успеха. А вместо этого ты стал оруженосцем. Ничтожеством, которое с легкостью погибнет на какой-нибудь войне через годик. Какой от тебя толк? А какой толк от нее? Нам нужен кто-то внутри, кто-то, у кого есть реальное влияние и доступ. Очевидно, что этот человек не ты». Так что она будет подарком отцу взамен суммы, которую я потерял. Она будет нашей возможностью попасть в самые важные части библиотеки». «Ты планируешь похитить девушку?» «Конечно, нет». брендон кажется, по-настоящему удивился, что Джессу вообще пришло подобное в голову. «Она в меня влюблена. Через нее я получу доступ к информации, до которой не смог добраться ты». План был бессердечным и казался куда более нечестным, чем простая кража. Брат всегда все хладнокровно планировал, однако Джесс даже подумать не мог, что Брендон может быть настолько расчетливым. — Брендон, сказал он, — а где работает Некса? Брат медленно, холодно улыбнулся. Она работает на Архивариуса. — О, конечно, она недоверенный советник, всего лишь офисный работник. Однако она наблюдает за происходящим. Знает о многих вещах, которые могут принести огромную пользу бизнесу брайтволов Я не... — сложно было поверить, что Джесс собирался это сказать. — Я не думаю, что тебе стоит так поступать. — Почему нет? — Потому что... — Потому что это грязное предательство человека, которого ты убедил в своих чувствах. — подумал Джесс, — но сказал следующее. — Потому что это неправильно. Даже для ушей Джесса подобное оправдание звучало неправдоподобно. Брат рассмеялся. Смех его прозвучал цинично. — Все, чем мы занимаемся, неправильно. Разве ты не заметил? Он внимательно посмотрел на Джесса, а затем уселся обратно в кресло, откинув волосы со лба. — Ты разнежился тут среди библиотечной роскоши. Позабыл, что за все нужно платить. Джесс на мгновение зажмурил глаза. Поглощенный недавно кофеин привел к тупой головной боли, и он чувствовал, как на шее у него пульсирует вена. Неприятная сладость заставляла все в желудке переворачиваться, хотя виной тому вряд ли был кофе, скорее уж его собственное отвращение к происходящему. «Она тебя любит», — сказал Джесс. «Даже я это вижу». «Неужели ты к ней ничего не испытываешь?» Лицо брата, зеркальное отражение его собственного, выглядело как холодная маска механического стража, когда он ответил. «Она будет моим способом получить желаемое, Джесс. Чем быстрее ты научишься отбрасывать свои чувства, тем лучше будет для тебя. А теперь... Ты ведь пришел не для того, чтобы проверить, как у меня дела. Я тебя отлично знаю. Так зачем же?» «И не говори, что потому что отец тебя послал». Всего на мгновение выражение лица брата стало чуть менее циничным. «Почти что обеспокоенным. Джесс, ты выглядишь встревоженным». «Я собираюсь вступить в схватку, в которой, знаю, не выиграю», — думал Джесс. «Я чувствовал себя как в ловушке, в отчаянии. и Я подумал, что брат поддержит меня и скажет, что все будет хорошо». Я хотел почувствовать себя в безопасности, хоть ненадолго. Однако Джессу лучше молчать обо всем этом. Брайтвеллы в первую очередь были не семьей, а членами одного бизнеса. Всегда. «Все это неважно», — сказал он брату и направился к двери. «Забудь».